Она вздохнула и легла поудобнее, пониже, распахнула, не открывая глаз, шубку на фланелевом платье, скинула нога обнугу на пол теплые ботики с открытых замшевых ботинок, сняла с головы и уронила возле себя атласный капор. Черные волосы ее оказались, к моему великому удивлению, помальчишески коротко стриженными. Потом справа и слева.